Тополь. Тринадцать лет назад я впервые оказался в Дуплеве. Дорога выныривала из леса, шла сквозь большое окошенное пространство, огромная рукотворная поляна, в центре которой протянулась улица с девятью домами, помеченная высоченными тополями. Кроны деревьев было видно от самого леса. В двух домах жили местные крестьяне-пенсионеры. Остальные принадлежали дачникам. Поля вокруг Дуплева были засажены клевером и люцерной. Пышное сено шло скоту из подсобного хозяйства городского хлопчатобумажного комбината. До середины лета поля благоухали и кормили пчел моего соседа, дяди Гены Степанова. Затем поля скашивали, и вокруг жилого пятачка возникал роскошный английский газон, по которому было приятно ходить в ближний лес за грибами. Тополя и английский газон решили дело. Я купил пустующий дом и построил на огороде баню. На самом краю моего участка тоже рос огромный тополь, явно родственный тем, что стояли на улице. В нем прятались сойки и сороки. Я уходил в баню, закрывал дверь и наблюдал за птицами или смотрел, как ветер играет шумной кроной. Дядя Гена и его жена Лена работали не покладая рук. У них было свое стадо, большое... Для тех мест две коровы, две тёлки и два бычка, штук тридцать, баранов, лошадь, а еще поросята и куры. Чтобы прокормить семью и скот, они сажали много картошки. Неженатые сыновья их пили чуть ли не с рождения. Помощи от них же было мало. Трезвели парни к покосу и к уборке урожая. Да еще раз в году выходили с отцом в лес на заготовку дров». Тетя Лена полола, окучивала, поливала огород, где сажала много капусты, моркови, лука, чеснока, свеклы, простой и кормовой. Каждый день часами она работала в душном парнике, огромном размерами с армейскую палатку, построенном фактически на моей земле. В самом начале строительства я попросил перенести парник, закрывавший вид из окна, подальше от моего дома. Но мне жестко отказали, объяснив, что он будет стоять тут в двух шагах от колодца. Я покорился, признав практичность выбранного места. Зарабатывать дядя Гена не умел или не хотел. Древняя дружба у него вечно ломалась, но потратиться на новую было жалко. Я подарил ему пилу. Гена обнял ее, как спиленутого младенца». «Что я должен буду?» — спросил подозрительно, кося глазом. «Пойдешь по дрова, меня не забудь». Он кивнул, довольный, что я не попросил денег. До самой смерти он пилил старой дружбой, рукал ее, но к новой так и не притронулся. Два года снабжал меня дровами, а после об уговоре вроде как забыл. Гена неоднократно подъезжал ко мне с просьбой продать мясо, бычка или телке, Там у вас в Москве, мотивируя это тем, что спекулировать не обучен. Я не скоро понял, что все давно просчитано. Нанимать машину, платить за место на рынке ветврачу и рубщику было хлопотно и вряд ли выгодно. Единственный продукт, который он продавал приезжающим покупателям, был мед. Гена следил за ценой на рынке и честно просил чуть меньше, делая скидку на бензин. В первый же год жизни в дуплеве мне случилось снять о деревне телевизионный фильм. Фильм получился сахарный. По просьбе режиссера тетя Лена сидела на диване за ткацким станком. На колени ей посадили кошку. Она рассуждала о любви, доме, жизни, говорила свободно, как думала, начинала размышлять, отталкиваясь от слова. «Жизнь, жизнь прожить — это...» прожить всю жизнь. Главное, чтобы правильно. Любовь? Как не любить родных или, допустим, лес, деревья? Я бригадиром поработала. Каждый кустик в лесу знаю. Гена на вопрос о любви смущался. Не знаю, что такое значит любить. Я всех жалею. А жену? Люблю, конечно. Как жену не любить? Я ее выбрал. По окончании пахоты после покоса, сбора урожая и после заготовки дров Гена запивал. Остальное время он что-то чинил, ходил в пчелы, точил, клепал или просто разгибал старые гвозди, заготавливая их впрок. Стоило ему остановиться, как его тянуло к рюмке, а ее он боялся, хорошо изучив последствия. Когда наваливалось похмелье, Гена превращался в жалкого старикашку. Бесцаремонно стучал в окно посреди ночи и тоненьким голосочком молил. «Дай хоть карвалольчику Я поначалу давал, но, увидев, как он махом выпивает настоянное на спирту лекарство, перестал. Однажды Степановы распахали огромный участок, примыкающий к моим владениям. Решили поменять уставшую землю. Старую пашню не запустили. Засеяли овсом, чтобы добро не пропадало. И все бы ничего, если бы я случайно не вышел рано утром во двор и не застал тетю Лену с топором. Оглядываясь по сторонам, она методично кольцевала мой тополь, срубала толстую кору, обрекая дерево на неминуемую и жестокую смерть в следующем году. Кровь привела к голове, я закричал на нее матом, чего никогда прежде себе не позволял. Обозвал варваром и убийцей. «Соки тянет из пашни, корни длинные». «Спросила бы сначала земли, моря. Хочешь, свою отдам». «Дерево чем виновата?» «Красоту, значит, любишь», — вдруг спросила она, не скрывая злости. Я махнул на проклятую бабку рукой и умчался к гене искать правды. Он сидел около баньки, что-то отстукивал молотком и, конечно, слышал мои вопли». Лицо его вдруг исказило зверская гримаса. Что-то ты силы много в деревне взял. То поля ее дядя сажал, ее право их и казнить. Жестко сказал и отвернулся от меня, давая понять, что говорить нам больше не о чем. Ища поддержки, я заглянул в избу москвички Тани. Она жила скромно, сама по себе, воспитывала привозимых на лето внуков. В деревне ее уважали. Прямо с порога вывалил свои обиды. Таня усадила меня пить чай и сказала мягко, как пропела, «Менталитет другой». Остыл я не сразу. Сидел и думал о том, что замирение со Степановыми после того, как я наговорил им, невозможно. Я шел от Тани домой полный нехороших предчувствий. Гена взнуздывал лошадь около крыльца. Увидев меня, он бросил супунь, подошел и сказал просто, «Ты уж прости меня». Я глубоко вздохнул и выпалил в ответ, «И ты прости». Через год тополь засох. Понятно, что сухой тополь теперь снова принадлежал мне. Я нанял мужиков, и они его спилили. Высокий пень некрасив, весь зарос мелкими побегами, поднимающимися из земли, от медленно отмирающих, но не сдающихся корней дерева. В том сентябре после уборки урожая Гена принес мне гостиниц. «Полюбуйся». В ведре лежали картофельные гиганты, иные с три кулака. Таких я не видал ни тогда, ни потом. Картошку я варил и ел две недели. Она выросла рассыпчатая, вкусная. Потом Гена умер. На похоронах Лена пожаловалась, что старый мирен мальчик совсем одрехлел. Я купил ей молодую кобылу Дашку. Она приняла подарок, сохраняя достоинство, как английская королева. Каждое воскресенье Лена приносит мне пироги, помянуть усопших. Я ем их, вспоминая Гинину нищенскую жизнь, в которой скупость и расчет уживались с простодушием, жалея его. Впрочем, жалость и сострадание ⁇ лишь проявление любви к себе, заставляющее нас ставить себя на место страдальцев. Лабрюер утверждал, что если ты сделал все, что смог, добиваясь расположения иного человека, и все же не снискал его, у тебя всегда есть в запасе последнее средство ⁇ не делать больше ничего. Как же трудно с этим согласиться.